Глава тридцать третья Тридцать три Мы с фертилити едем в автобусе на наше третье свидание А сзади нас сидит парень и пытается шутки шутить Для июня явно жарковато, градусов восемьдесят, если не все девяносто Все окна в автобусе открыты, и меня слегка мутит от запаха выхлопных газов Виниловые сидения нагрелись, сидеть горячо, как в аду «Это фертилити» предложила поехать в центр на автобусе. «На свидание», — сказала она, — «в центр». «Сейчас, во второй половине дня, по городу ездят только безработные или те, кто работает по ночам, или сумасшедшие с синдромом Торетта. Это то самое свидание, на которое ей пришлось меня пригласить, потому что она не ляжет со мной в постель и даже не поцелует меня ни за что, никогда в жизни». Парень, который сидит сзади нас, он совершенно обыкновенный. Такой неприметный. Просто парень в рубашке. Светлые волосы. На допросе с пристрастием я бы, наверное, добавил еще «уродливый». Я просто не помню. Автобус подходит на остановку у Мавзолея каждые 15 минут, и мы только что сели. Как обычно, мы встретились возле склепа 678. Эту шутку я помню. Это старая шутка. Мы едем в автобусе, мимо проносятся городские дома, машины, припаркованные вдоль тротуара и между заборами, что разделяют участки владений. А этот парень, который сидит сзади нас, подаётся вперёд, суёт голову между спинками наших сидений и шепчет: "Есть что-то трудней, чем провести верблюда сквозь игольное ушко". Эти старые шутки, они живучие. Пусть они даже совсем не смешны, их всё равно повторяют и повторяют. Мы с Fertility молчим, ничего не говорим. А шутник шепчет: "Застраховать жизнь сектанта из церкви истины веры". На самом деле никто не смеётся над этими шутками, кроме меня. А я смеюсь лишь для того, чтобы никто не подумал, что меня это как-то касается. Я смеюсь, чтобы не выдать себя. Я вообще сильно дёргаюсь, когда выхожу на люди. Боюсь, как бы во мне не узнали сектанты из церкви истинной веры. Хотя я давно уже не ношу одежду, которую должен носить под церковным установлением. Мне как-то не хочется быть похожим на этих чокнутых мракобесов со среднего запада, которые поубивали себя всем скопом, потому что решили, что их призывает к себе Господь, Боже упаси. Моя мать, мой отец, мой брат Адам Мои сестры, мои остальные братья, они все мертвы и над ними смеются. Но я-то жив, и мне еще жить в этом мире и общаться с людьми. Вот поэтому я и смеюсь. Потому что хоть что-то же я должен делать. И я смеюсь, чтобы не плакать, не выть, не стонать, не кричать, не вопить дурным голосом, не ругаться, на чем свет стоит. Смех — это просто еще один способ дать выход эмоциям. Эти шутки сегодня слышны повсюду. и надо что-нибудь делать, чтобы не расплакаться. И я смеюсь громче всех. Шутник шепчет, почему брат из церкви истинной веры перешел через дорогу? Может быть, он обращается даже не к нам с фертилити, потому что его так и не сбило машиной. Сзади ревут двигатели, автобус едет по улицам, из выхлопной трубы бьет вонючий дым такого же вонючего цвета. Эти шутки сегодня из-за газеты. С того места, где я сижу, мне видно, как минимум, пять человек, отгородившихся от всех и вся утренними газетами. Я даже могу прочитать заголовок под сгибом на первой странице. Уцелевших сектантов из церкви Истинной Веры почти не осталось. В статье говорится, что по прошествии 10 лет трагедия массового самоубийства сектантов из церкви Истинной Веры близка к своему завершению. В статье говорится, что последние сектантов церкви истинной веры, религиозные общины, располагавшиеся в центре Небраски, члены которой 10 лет назад совершили массовое самоубийство, чтобы избежать расследования ФБР и внимания широкой общественности. В общем, в статье говорится, что уцелевших осталось лишь шестеро. Никаких имён не называли, но я надо думать один из этой последней шестёрки. Продолжение статьи на странице А9, но суть ясна. Если читать между строк, там говорится тем лучше. С катертью дорога. Там ничего не написано о подозрительных смертях, похожих на убийство. Ничего не написано о бубице, которая может быть охотится за последними из уцелевших. У меня за спиной шутник шепчет: "Как назвать одним словом блондинку-сектанта из церкви истинной веры?" Я отвечаю ему про себя: Покойник: Я слышал все эти шутки. Как назвать одним словом рыжего сектанта из церкви истинной веры? Покойник: А что те на сектанта из церкви истинной веры? Покойник: Парень шепчет. В чём разница между сектантом из церкви истинной веры и хладным трупом? Разница только во времени. Подождать пару часиков, и не будет вообще никакой разницы. Парень шепчет, что кричат сектанты из церкви «Истинной веры», когда мимо проезжает катафалк. «Такси». Парень шепчет, как узнать сектанты из церкви «Истинной веры» в переполненном автобусе. Кто-то дергает за шнурок звонка, сообщая водителю, что ему надо выйти на следующей остановке. А Фертилити оборачивается и говорит «Заткнись». Она говорит это достаточно громко, так что люди поблизости даже выглядывают из-за своих газет и смотрят на нас. Она говорит: "Ты шутишь о самоубийствах, о людях, которых кто-то любил, а теперь они мёртвые. Так что просто заткнись". Она говорит это громко, действительно громко. Глаза горят серые, но сейчас серебряные. И я даже думаю, А не сестра ли она из церкви истинной веры? Или, может, она до сих пор горюет о смерти брата? Уж слишком бурная у нее реакция. Автобус уже подъезжает к остановке, и шутник встает и идет по проходу на выход. В автобусе, точно как в церкви, два ряда сидений и проход посередине. Перед выходом небольшая очередь, и парень пристраивается в конце. На нем мешковатые брюки из коричневой шерсти. Только уцелевший из церкви истинной веры наденет подобные брюки в такую жару. Брюки держится на подтяжках, как это предписано церковным установлением. Коричневый шерстяной пиджак перекинул через руку. Люди уже выходят из автобуса, но он медлит в проходе, оборачивается к нам, и легонько касается края полей своей широкополой соломенной шляпы. Его лицо кажется смутно знакомым, но это было так давно, От него пахнет потом, шерстью и соломой. Не могу вспомнить, откуда я его знаю, но я помню голос, его голос, только голос. У меня за плечом, у меня в телефоне. Пусть смерть застанет тебя лишь тогда, когда ты исполнишь работу свою до конца. Его лицо это лицо, которое я вижу в зеркале. Не задумываясь, я произношу вслух его имя. Адам. Адам Бренсон. Шутник говорит: "Мы знакомы?" И я говорю: "Нет". Очередь движется к выходу, увлекая его за собой, и он говорит: "А разве мы не росли вместе?" И я говорю: "Нет". Уже стоя в дверях, он кричит: "Разве ты не мой брат?" И я кричу: "Нет!" И он выходит. От Луки глава 22, стих 34. "Как ты трижды отречёшься, что не знаешь меня. Автобус отъезжает от остановки. Урод самое подходящее слово для описания этого парня. Дегенерат. Жирный урод, неудачник, в лучшем случае жалкий, а так попросту мерзкий. Жертва обстоятельств. Мой старший брат старше меня на 3 минуты. Сектант из церкви истинной веры. Судя по языку жестов, насколько я его знаю по учебникам психологии, Фертилите жутко на меня злится, что я смеялся. Она сидит, положив ногу на ногу и скрестив лодыжки. Она смотрит в окно, как будто ей не всё равно, где мы едем. Согласно моему сегодняшнему расписанию, я сейчас должен натирать воском паркет в столовой, чистить водосточные желоба, приводить в порядок подъездную дорожку. в доме, где я работаю, чистить спаржу для ужина. Я не должен шляться по городу на свидании с очаровательной и сердитой Фертилити Холис, даже если я убил ее брата, а она по ночам вожделеет к моему голосу по телефону, хотя вживую я ей противен».